Телефонный звонок поднял начальника тюрьмы с постели. Путаясь в подоле длинной ночной сорочки, здесь, хвала Господу, не фронтовые условия, можно себе позволить спать как дома, он побежал к аппарату, ругая себя за то, что все время забывает приказать удлинить шнур, чтобы ставить телефон рядом с постелью. Хотя кто ему звонит по ночам? Как оказалось, звонил Лиден, начальник СС и полиции и безопасности. Сняв трубку, начальник тюрьмы услышал его рассерженный голос. «Дрыхните! Вас даже русская авиация не разбудила!» «Простите, господин Гаупштурмфюрер», робко прервал его начальник тюрьмы, поджимая голые ноги, по которым тянула сквозняком, а это так чувствительно после теплой постели. «При чем тут русская авиация?» «Не понимаете?» Зло заорали на том конце провода, и начальник тюрьмы даже немного отстранил от себя наушник телефонной трубки. Мембрана, казалось, готова лопнуть от крика разъяренного гауптштурмфюрера. «Поглядите в окно! Или у вас все окна выходят только во двор вашей любимой тюрьмы? Станцию бомбят! Слышите?» Действительно, в стороне, там, где расположена железнодорожная станция, Глухо гудели моторы самолетов и дрожала от взрывов земля. Из окна выходившего во двор тюрьмы, как правильно угадал начальник эсэции полиции, не видно пожара, но небо в стороне станции приобрело розовый зловещий оттенок, набухавший багровым. «Да, я слышу, господин Габштурмфюрер», – с тоской поглядел на оставленную им теплую кровать, заверил начальник тюрьмы. «Что надо от него?» Какое он может иметь отношение к налету вражеских самолетов на железнодорожную станцию? «Там стоял Урляуберцук, поезд отпускников с фронта», – неожиданно сбавив тон, стало, сказал Лиден. «Вы не представляете, просто горы трупов, пути разбиты, горят цистерны, пустили маневровый паровоз, пытаются растащить вагоны, но не хватает рук. Поднимайте охрану». «Я сейчас пришлю взвод комендатуры и грузовики, отправить из заключенных для работ на станции, к утру движение должно быть обязательно восстановлено, пойдут эшелоны к фронту». Но господин Габ Штурмфюрер, попытался возразить начальник тюрьмы, однако его грубо прервали. «Плохо слышите? Всех заключенных на станцию! Усилить охрану, чтобы они разбежались! Всех, даже смертников!» «Движение должно быть восстановлено! Живи, черт вас возьми! Пожевеливайтесь! Грузовики уже выходят!» И частые гудки отбоя. Некоторое время начальник тюрьмы стоял около стола, ошарашенно глядя на телефонную трубку в своей пухлой руке. Вот уж чего он никак не мог ожидать, укладываясь вечером спать и укрываясь периной. «Проклятые русские самолеты!» Проклятый начальник СС и полиции, проклятые партизаны, проклятые заключенные и вообще проклятая богом страна, где нормальному человеку нет покоя ни днем, ни ночью. А время-то идет, грузовики уже вышли, а еще столько дел, он быстро позвонил дежурному и отдал необходимое распоряжение, и не отказался в маленьком удовольствии накричать на него как совсем недавно орал на него самого начальник СС Лиден. Бросив трубку на рычаги аппарата, он почти бегом вернулся к кровати и торопливо начал одеваться, путаясь в штанинах галифе, не попадая в рукава мундира и с трудом натянул сапоги, показавшиеся жутко холодными и тесными. Потом на его объемистом животе никак не затягивался ремень с большой кобурой, Пальцы не слушались, не могли нащупать дырки на ремне. Кабура сползала и мешала застегнуться. А губы начальника тюрьмы помимо его воли шептали. «Это же Восточный фронт, если сбегут, Восточный фронт...» Наконец, справившись с ремнем, он выскочил в коридор, по которому топоча сапогами бегали солдаты охраны. В ворота, нащупывая дорогу синими лучами маскировочных фар, уже въезжали грузовики. На галереях хлопали двери камер, раздавались резкие команды надзирателей. Темная масса людей, выгнанных во двор, мрачно и недобро шевелилась, и, как показалось начальнику тюрьмы, хранило угрожающее молчание, готовая в любой момент взбунтоваться, пойти с голыми руками на охрану, передушить солдат и ценой жизни добыть себе свободу. «Прожектора!» – не помня себя, – закричал он – «Немедленно включите прожектора на вышках!» «Нельзя!» Потянул его за рукав обратно внутрь канцелярии дежурный. «Заметят самолетов! Хотите, чтобы и на нас скинули бомбы?» «Бог мой!» Провел ладонью по мокрому лицу начальник тюрьмы. «Тогда не выводите всех сразу! Коните по очереди! Сажайте в грузовики на станцию! Скорей, скорее!» «Как с блоком смертников!» Спросил кто-то из охранников. Лицо не разглядеть в суматохе, да и так ли это важно. Их тоже, но в отдельный грузовик. Что вы стоите? Топнул ногой начальник тюрьмы. Скорее, это приказ начальника СС и полиции. Ну и ночка сегодня. Просто сумасшедший дом, а не тюрьма.